Или уход за кожаной обувью. А то Сартра, чего захочет, то и почитает. Все тут, все при нем, на веки веков. Аминь. Делами государственными заниматься совершенно не хочется. Скукотища. Дали голубчикам свободы, дали им указы. Чего еще народу нужно? Даже инструкции дали. Уж чего больше? работы Не хочу.